Всем привет, я Василий Стрельников. Внимание! Автор этого подкаста предупреждает вас о наличии ненормати... Нен... Короче, мата много в этом подкасте. Делайте выводы. Всем привет, с вами снова Женя, Женя Japan Journal. Сегодня я продолжаю цикл «Двое в Токио». Рядом со мной кто бы мог подумать? Это я. Это Сергей Шнуров. собственной персоны в Токио, и он согласился записать вместе со мной этот подкаст. Но, общем, да, по привет, я правда не знаю, что такое подкаст, но согласился записать. Это такое маленькое радио. Понял. <связь> -файле, Понял, буду которое знать. Которое можно слушать в любое время. Маленькое радио это маячок, значит, да? Есть как? маяк большое радио, а у тебя маячок. Такой японский маячок. Японский маячок. <связь> вот, ну, как вообще? Ты же Впервые в Японии, нет? Да, впервые, конечно. Вот самое яркое впечатление. Самое яркое впечатление, сейчас скажу. Сейчас скажу, сейчас скажу. Обычно люди говорят, что ой, тут такие чистые туалеты. Ну как правило. Да как ты туалетами, знаешь, не удивишь. Ну после Москвы сейчас в Москве тоже уже все нормально. Да я не Москви, я из Петербурга. В Питере тоже. С туалетами? Ну, как-то. Ну не везде. Местами нормально, местами ненормальны. туалетная тема. Ну туалеты как ну туалет на самом деле не удивили. Ну туалет и туалет. Я просто как-то не обращаю на самом деле внимания. Сделал дело, гуляй смело. По-быстрому, без э, медитативных рассуждений. А что шокировало? Есть такое? Я, я не знаю. Мне показалось э, город Токио похожим, знаешь, на Нью-Йорк. Вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть сумасшедшим киев. Только, ну и люди все разные, и вроде как, так, на первый взгляд, на поверхностный мой, я-то здесь всего проездом четыре дня, никто друг другу не мешает. Будь ты там э, э, ебанутый клерк или ебанутый панк, все друг другу находят место под этим красным солнцем. Да, и никто в глаза тебе не скажет напрямую, что панк тебе здесь не место Есть такое? Или ты это не успел заметить? А я не знаю, но ну, я не панк, но, по крайней мере, бородатых здесь не так много. Мне кажется, я один на... Э, сколько здесь? 30 миллионов живет в этом городе. И пока мне никто не сказал, бородатый, вон из нашей страны. Сволочь. Здесь все вежливые. А, ну, они не говорят в глаза, но... Ну, а, небось, подумать, наверное, шепчутся там. Подумать. Думают, Что это за сука такая бородатая? Гуляет по Токио. Ну, хорошо. А... Я понимаю, что у тебя не так много времени, наверное, можно уже да закончить, но... У меня времени дофига. Времени дофига. Но? Что? Дофига? Времени дофига, Хорошо, тогда, может быть... Вот сейчас мы ходили в мейд Кафе. Угу. Впечатления о мейд Кафе. Мои слушатели уже знают, что такое мейд Кафе. Я много раз рассказывала. Слушай, ну, похоже на котлетную. такую привокзальную, только компьютерные, компьютеры стоят. Ну а так вот, такая котлетная Правда, вот знакомых красных рож я не увижу, не увидел. Обычно, когда я в котлетную захожу, все говорят, о, блин, Серега, здорово, на те 50. Здесь такого я не увидел. Здесь не подают спиртное. А, не подают спиртное? Ну, конкретно в этом месте нет. Но есть, но это правильно, есть это и пивные, где девушки, но там девушкам работать гораздо сложнее. А, где подают спиртное, но девушкам вообще сложно работать. Потому что там сразу посетители начинают приставать, трогать за. А не подскажешь адресок этого кафе? А вот он прямо рядышком. Ну все, дорогие радиослушатели или не знаю, как вас там, мы прощаемся. Я отправляюсь в кафе, где девушек лапают. идут. Хорошо. Большое спасибо. И надеюсь, мы еще увидимся когда-нибудь обязательно. Конечно, увидимся. Ты давай тебе главный успехов в твоем деле, то, что Спасибо. ты то что ты думаешь, это обязательно получится и <сёк> наплевать на всех, живи как как знаешь и как хочется. Да, я именно так и делаю. Все, давай. <сёк> Спасибо большое. Пока.